Глава восьмая Бегство Снова ночь. На многие мили раскинулись леса, полные жизни, полные движения разных существ, неумолкающий шорох раздается на поверхности земли. Высятся деревья, вздрагивая от мимолетного прикосновения ветерка. Звери, гонимые голодом и страхом, бродят кругом, и с высоты на землю смотрят бледно янтарное светило. блуждающее по пустынному небесному своду. Между поросшими мхом скалами Вамерех устроил временное убежище. Его он покрыл и окружил большими ветвями, переплетенными лианами. Оно могло служить крепкой защитой, если бы какой-нибудь хищник осмелился напасть на него. Вамирех успел бы сквозь отверстие нанести ему смертельный удар пропитанным ядом тонким острием дротика, насаженного на ясеневую рукоятку около середины ночи царапанья разбудила вамиреха и он стал приглядываться волки бродили кругом убежища пантера промелькнула на границе света и тени в то же время раздались хриплые звуки и вмеррех увидел силуэт тигра пожиравшего антилопу уже третью ночь он и его спутница проводят в лесу а вымиррех не знает Продолжается погоня или нет? Бегство было нелегкое. Много имелось скрытых опасностей и в реке, и в лесу, но он все превозмог. Раздался треск ветвей. Тяжелые шаги слышатся, прогальни, волки скрываются. На берегу показался мамонт. Его могучее тело поддерживается ногами, напоминающими колонны. Белые клыки сверкают в лучах месяца. Его томит беспокойство, а, может быть, нетерпеливое желание освежиться в волнах реки. Он величественно приближается, и даже тигр отступает, унося свою добычу. В Эмирех взволнованный любуется громадным животным. Он питает к нему уважение, внушенное стариками. Он знает, что это животное мужественно и миролюбиво. Ему знакома грустная история его вымирания. «Ло, ло», — говорит он ему. Он подходит еще ближе, его широкая голова явственнее обрисовывается в полусвете. Вымерех различает его шерсть, мерно покачивающийся темный хобот, могучие бока. Животное почти задевает убежище человека, затем удаляется и исчезает, направляясь к реке. Вымерех, подумав, что он может дать себе еще покой на некоторое время, ложится, и закрывает глаза. Слабость охватывает его, мысли переходят в грезы, потом точно удаляются, и ровное дыхание указывает, что сон овладел им. В это время открываются черные глаза его спутницы. Она прислушивается к шуму леса и вздыхает. Ее преследует мысль об освобождении. Что если бы она решилась, пока он спит, раздвинуть ветви шалаша и убежать на восток, в страну, где обитает ее племя. Но Вамирех несомненно, услышит и проснется. Она дрожит при одной мысли о крике гнева, какой у него вырвется тогда. Она не может забыть тех, среди которых протекало ее детство, членов своего рода, своей семьи и людей, говорящих на одном языке с нею. Ах, если бы у нее хватило смелости! Но еще более, чем гнев Вамиреха, ее пугают жестокие опасности — скрывающейся в большом кровожадном лесу, ей ясно представляется, насколько она была бы беспомощна без палец и копья своего похитителя. Среди тревог опасности поспешного бегства в Эмирех и Элем так звали девушку, понемногу знакомились друг с другом. Временами ему удавалось слышать от нее песни, которыми люди ее племени сопровождают свои работы. Он слушал ее с откровенным восторгом. следя за тактом, привыкая к звукам незнакомого языка. Как дитя, начинающее лепетать, он повторял за ней напевы, стараясь подражать ее выговору, приучался обозначать предметы на ее языке. А она, в свою очередь, с любопытством рассматривала его оружие, разного рода копья, раздвоенными наконечниками, с острым основанием, входящим в отверстие у рукоятки, гладкие или зазубренные остроги, кинжалы, ножи. Но всего более ее восхищали тонкая игла с ушком и нитки из сухожилий северного оленя. Эти предметы были неизвестны в ее племени, которая знала искусство плетения растительных волокон, но еще не шло дали употребление шила. Не меньше поражали ее разные фигуры и вырезанные рисунки. Ее удивляло необходимое для их производства терпение, точность линий, верность наблюдения. Она с любопытством слушала Вамереха, который пытался разъяснить ей образ жизни Бзанов. Следя за его жестами, она старалась составить себе понятие о пространстве земли, заселенной ими, об их обычаях и жилищах. Вамерех и Элем все-таки мало понимали друг друга и потому не могли вдаваться ни в какие подробные разговоры. Они проводили долгие часы в ходьбе, в охоте, приготовлении пищи. Она покорно подчинялась его распоряжениям и позволяла вести себя, куда он хотел. Он относился к ней кротко, дружелюбно, без всякой грубости.